На протяжении следующих нескольких лет самые разные люди в Кабуле то и дело произносили умные слова вроде «реформа» или «экономическое развитие». Конституционную монархию сменила республика во главе с президентом. На какое-то время на людей зашел дух обновлений, заговорили о правах женщин и современных технологиях. Но в общем и целом, хоть в арке, королевском дворце, в Кабуле и проживал теперь президент, а не монарх, жизнь текла, как и прежде. Рабочие недели с субботы до четверга, пикники по пятницам, в парках на берегу озера, карга в садах Пагмана. Разноцветные автобусы и грузовики, набитые людьми, катят по узким улицам Кабула. На бамперах сзади стоят проводники и кричат, где поворачивать. Когда проходит священный месяц Рамадан и наступает черед трехдневного праздника Эид, кабульцы в парадных нарядах отправляются проведать родственников. Люди обнимаются и целуются и поздравляют друг друга словами эйт мубарак барак Счастливого Аида!» А дети радуются подарком и играют с крашенными крутыми яйцами. В знаменательный день, начало зимы 1974 года, когда мы с Хасаном строили во дворе снежную крепость, к нам вышел Али и произнес «Хасан, ага сагиб зовет, хочет поговорить с тобой». Мы с Хасаном обменялись улыбками. С самого утра мы ждали этой минуты, ведь сегодня у Хасана день рождения. Отец, а ты знаешь, какой будет подарок? Скажи нам у Хасана. Заблестели глаза. Али в ответ пожал плечами. Ага, Сагиб не обсуждает со мной своих решений. — Ну же, Али, скажи нам, — вмешался я, — это альбом для рисования, а, может быть, новый пистолет? Как и Хасан Али не умел лгать. Каждый год он притворялся, будто ведать не ведает, что подарит баба на день рождения мне или Хасану. Но глаза неизменно выдавали старого слугу. И Али в конце концов сдавался и открывал нам секрет. Но на этот раз он, похоже, говорил правду. Баба обязательно отмечал каждый день рождения Хасана. Поначалу он спрашивал, что тот хочет получить в подарок, но Хасан был слишком скромен в своих желаниях. И Баба перестал задавать вопросы на эту тему. На один день рождения он подарил ему японский игрушечный грузовик в другой раз электрическую железную дорогу. В прошлом году Хасану к полному его восторгу вручили ковбойскую кожаную шляпу, в точность, как у Клинта Иствуда в фильме «Хороший, плохой, злой». Именно этот вестерн побил в наших глазах великолепную семерку. Целую зиму мы по очереди носили шляпу, прятались в сугробах и напевали знаменитую мелодию, когда надо было показать противнику, что он застрелен. Войдя в дом, мы сняли перчатки и облепленные снегом ботинки и направились в зал. Баба сидел у дровяной чугунной печи, вместе с каким-то индусом в коричневом костюме и красном галстуке Хасан! — бабаску улыбнулся. — Вот твой подарок на день рождения. Мы с Хасаном недвумя напереглянулись. — Где подарок-то? — Ни коробок, перевязанных ленточкой, ни игрушек. — Али! — Вот он стоит за нами, да еще тощий индус, похожий на учителя математики. Господин в коричневом костюме усмехнулся и пожал Хасану руку. «Я доктор Кумар. Рад познакомиться», — доктор говорил на фарси с раскатистым индийским акцентом. «Салям алейкум», — неуверенно ответил Хасан и вежливо поклонился. Али подошел к сыну сзади и положил ему руку на плечо. Баба поймал настороженный и озадаченный взгляд Хасана. «Я вызвал доктора Кумара из Нью-Дели. Он пластический хирург. — Знаешь, что это такое? — спросил индус. Хасан покачал головой и оглянулся на меня. Но я только пожал плечами. — Просто хирург, не пластический, может вылечить аппендицит. Это я знал. Мой одноклассник год назад умер от аппендицита, и учитель сказал, что они вовремя не обратились к хирургу. Мы оба поглядели на Али Али. Но уж по его-то рецу, неподвижному и суровому, точно нельзя ничего было сказать. Только по глазам. — Я исправляю людям недостатки телосложения, — произнес доктор. — Случается, делая операции на лице. — О! — выдавил Хасан, переводя взгляд с доктора Кумара на бабу, а с бабы на Али, хватай за верхнюю губу. — О! Я понимаю, это необычный подарок. — сказал Баба. — Наверное, ты хотел получить что-то другое. Зато это подарок на всю жизнь. О — О! Хасан облизал губы и откашлялся.